Глава пятая. В библиотеках меня не узнавали, потому что я сам себя не узнавал, если в зеркало посмотреть. Не мог же я позволить себе являться пред очи библиотекарей в том же самом, проверяющего из министерства, виде. Пришлось с помощью грима, одежды и актерского мастерства рисовать совсем другие, непохожие на прежние образы. Наверное, проще было бы достать все требуемые подшивки совсем в других библиотеках, где меня ни разу не видели. Но мне нужны были именно те газеты и журналы, которые листал мой покойный коллега. Так существовала хоть малая, но вероятность, что я наткнусь на какую-нибудь оставленную им пометку. Что вам, дедушка, мне бы, дочка, газетку за этот, прошлый... «И еще до него год! И еще до него!» «Четыре подшивки? А? Да, четыре. Мне сказали, там про наш гвардейский, орденов Кутузова и Александра Невского, артиллерийский полк написали, целую статью. А когда написали, неизвестно. Хочу найти. Это ж очень много, дедушка. Может, вам помочь? Нет-нет, я сам. А мне спешить некуда». Ветерану гвардейского орденов Кутузова и Александра Невского полка выволакивали из подсобки подшивки и помещали на самое удобное, ближе к свету, место. Страницу за страницей, отсматривая абзацы текста через сильное увеличительное стекло, сдало зрение у ветерана. Пришлось лупу приобретать. Бывший артиллерист изучал подшивки. Его интересовала любая информация, связанная да не с гвардейским полком, с порученным его коллеги, членом правительства. И еще он замечал любые отчерки, любые пометки на полях и в тексте. — Ну что, дедушка, нашли что-нибудь? — Да Нет, пока, но найду. Ну как не найти, расписали. Первая подшивка. Прием в посольстве. Фамилии, имена, должности. Нужного нет. Заседание правительства присутствовали. Опять мимо. Открытие научной конференции. Так. Список фамилий. А, вот он. Есть. Зафиксировать текст дословно. В общем, контексте. Месяц, число, время. Дальше. Закрытие выставки. Есть. Вручение наград. Есть. Митинг. Отсутствует. Официальный прием. Отсутствует. Поездка делегации за рубеж — в наличии, поехал председателем. Встреча в верхах — вот он. Поездка по стране — перечень городов. Прием иностранных бизнесменов — ох, как без него. Банкет ну, — в первых рядах. Открытие фестиваля — закрытие фестиваля. Активная жизнь у первых лиц государства. Вторая подшивка. Прием, банкет, конференция, выступление по телевидению, поездка в Штаты, во Францию, Бельгию, в Новосибирск, брифинг с журналистами, выступление в Ельском университете, вручение премии Итальянской академии, встреча с зарубежными предпринимателями. Читать и то утомишься. Банкет, встреча, встреча, банкет. Отдых в Подмосковье, банкет. Третья подшивка. Четвертая подшивка. У с этой библиотекой на сегодня все, пока не о здоровье ветерана не забеспокоились. Нашли, дедушка? Нет? Может, еще завтра поищу. Другая библиотека. Мне нужны подшивки газет и журналов за... Зачем вам так много? Для диссертации. Уж такую дурную тему выбрал. «Динамика изменения средств массовой информации в период смены общественной формации». Да кто ж знал, что будет такой информационный взрыв? Ой, вот-вот. Теперь приходится майц не бросать за работу на полпути. Не повезло вам, не повезло. Третья библиотека. Мы в таком количестве литературу в одни руки не выдаём. А сколько выдают? Одну подшивку в одни руки на один день. Такой порядок. А если мне надо две подшивки? Приводите ещё одни руки, тогда получите две. Так все делают. А если мне очень надо? А мне не надо. Мне фонды беречь надо. Может, можно как-то договориться? Не можно, не на базаре. И все же, как на базаре, если заплатить за каждую дополнительную подшивку, как ну, за килограмм свежих огурцов, Берите, работайте. Спасибо. Четвертая библиотека. Пятая. Шестая. Дома ночами я сортировал добытую информацию. Визиты к визитам, встреча к встречам, поездки к поездкам, банкеты к банкетам. Потом на листах Ватмана чертил замысловатые схемы и графики. Лицо главного моего интереса — жирная точка в центре. Все прочие небольшие квадратные листочки с записанными на них фамилиями по периферии. Повторяющиеся фамилии накладываются друг на друга и сдвигаются к центру. Упоминавшиеся только раз или два смещаются к краю листа. Таким образом, каждый занимал свое, в зависимости от частоты встреч, места, Все очень наглядно и понятно. Потом каждую такую стопку фамилий я соединил друг с другом с помощью разноцветных фломастеров. Это была горизонталь. Контакты контактеров между собой. Лист ватмана покрылся паутиной сотен линий. От точки в центре... Словно круги по воде расходились векторы десятков фамилий и должностей. Иногда они пересекались, иногда, встретившись и разбежавшись, уже не соединялись никогда. Это было уже кое-что. И все же этого было мало. Нужна была дополнительная информация. Я вызвал Семена Степановича, своего нынешнего шефа-куратора. Мне необходим доступ в архивы информационных агентств а также пресс-службы некоторых министерств. Каких? Вот список. Какую информацию запрашивать? Все визиты, встречи, поездки и прочие контакты человека, за которым должен был наблюдать ваш погибший работник. Фамилии, должности, время, география. Это как-то относится к расследуемому вами делу? Возможно, нет, но, скорее всего, да. Хорошо. Мы рассмотрим вашу просьбу. Это все? Нет, не все. Прошу разрешения на реанимацию, установленной моим предшественником, звука и видеозаписывающей аппаратуры. Это не входит в задачи расследования. Другого ответа я не ожидал. Я требовал почти невозможного, вновь запустить в работу замороженную в целях безопасности операцию до выяснения причины ее возможного провала, до завершения расследования. От этого может зависеть результат всей моей работы. Нет? Взгляните сюда. Показал я на переснятую с Ватманского листа на слайд, отредактированную и приведенную в порядок схему. Что это? Центр — интересующий меня человек. Цветные точки — его контакты. Откуда информация? Только из открытых источников, из журналов и газет, из тех, которые просматривал мой коллега. Хорошо. Я попытаюсь что-то сделать. Добро на расконсервирование аппаратуры было получено на следующий день.